День шестой. Глава восемнадцатая. За окном квартиры раскинулось огненно-красное рассветное небо. Распахивая занавески, Эмилия отчасти ожидала увидеть кишащую инопланетянами улицу, но тротуар, проезжая часть и окрестные крыши оказались пустынными. Тучи, которые исчезли было накануне вечером, за ночь снова появились и стали еще гуще. Весь небосвод от края до края затянуло толстым, подсвеченным красным ватным одеялом. Вначале Эмили показалось, что красноватый оттенок появился просто от света скудного утреннего солнца. Но присмотревшись, она поняла, что на самом деле облака пронизывают красные ленты, перемежая, как крем перемежает слои теста и окаймляя их по краям. Это было одновременно прекрасное и тревожное зрелище. Еще одна деталь непрерывно разрастающегося пазла, в который превратился быстро меняющийся мир. Эмили провела беспокойную ночь на диване, периодически засыпая и, видя во сне сотни тварь-пауков, Приспокойно забирающихся в квартиру и окружающих ее ложа со всех сторон, пока она дремлет. Когда они бросались в атаку, Эмили пробуждалась от кошмара, вся в холодном поту и со сдавленным криком на устах. Наконец, она отказалась от мысли о том, чтобы еще поспать. Эмили было слишком тревожно, и чтобы избавиться от этой тревоги, лучше всего было встать и попытаться сделать что-нибудь, что угодно. В обычный день она отправилась бы с утра пораньше на велосипеде, в редакцию, или вышла бы прогуляться вдоль гудзона, чтобы проветрить голову. А сегодня, — решила Эмили, — самым лучшим будет просто отправиться в дорогу. Чтобы взбодриться перед началом дня, можно было напиться кофе, но для этого пришлось бы распаковать переносную плитку, поэтому Эмили ограничилась бутылкой воды, оставшейся со вчерашнего вечера. Сделав несколько глотков, она в последний раз мысленно пробежалась по списку дел, проверяя каждый пункт. Уверившись, что ничего не упущено, Эмили взяла дробовик с пола у дивана, направилась в коридор, где лежал ее рюкзак набросила лямки на плечи, застегнула на поясе пластиковую пряжку ремня и окинула прощальным взглядом место, которое последние шесть лет считала своим домом. — Не так я собиралась отсюда уйти, — мелькнула мысль. Эмили знала, что будет скучать по этой маленькой квартирке, которая служила ей убежищем от внешнего мира окидать это место было больно не только из-за того, что в него было вложено много чувств, но и потому, что, переступив последний раз этот порог, она переступала и через последние остатки безопасной, спокойной жизни. С дробовиком в руке и всем своим оставшимся имуществом за спиной Эмили Бакстер открыла дверь квартиры вышла во внешний мир и закрыла за собой дверь в старую жизнь, начиная путешествие в неизвестность.